Глава 12. Мне было страшно. Я совсем не хотела делать то, что надо, и замеряв перед дверью из тёмного дерева, пыталась убедить себя зайти, но никак не могла даже постучать. Эм, а что вы тут делаете? раздалось позади. Я испуганно ойкнула и отскочила, но не к безобидной двери, а назад. За что я поплатилась, врезавшись в неожиданно возникшее препятствие в виде Кирилла Евгеньевича. Скомкано извинившись, добавила: "Я хотела с вами поговорить", сделав шаг в сторону и чувствуя, как к лицу приливает румянец, произнесла я. "И вы решили, что это лучше всего сделать в спальне". И загнув бровь, усмехнулся начальник. "Я не знала, где вас искать", начала оправдываться, "и я всё ещё плохо ориентируюсь в доме. Уж очень он большой". "Ну, если вам кажется, что это место будет комфортным для разговора, проходите". Хмыкнул Кирилл Евгеньевич и толкнул дверь, пропуская меня вперёд. На меня вдохнула прохлады комнаты, там работал кондиционер. Теперь точно нет пути для отступления. Сделав шаг внутрь, я осмотрелась, в попытке найти какое-нибудь кресло, чтобы посильнее в него забиться. В спальне блаженствовал полумрак, приглушённо горел ночник, слабым желтоватым светом окутывая комнату. Круглая кровать с высоким матрасом в углу. не внушало доверия. На ней царствовал хаос. Смятые одеяла, раскиданные подушки, на одном тумбочек стояли часы, тиканье которых эхом отдавалось в тишине комнаты. С противоположной стороны шкаф и трюмо, никаких кресел, даже пуфиков. Присаживайтесь, на смешливо протянул шеф, махнув рукой в сторону постели, сам отошёл к трюмо. Неуверенно присев на самый краешек кровати, испуганно глянула на начальника. Нам и без того предстоял непростой разговор, а атмосфера комнаты совершенно этому не способствовала. Ещё и сердце билось так громко, что рисковало заглушить тиканье часов. «О чём вы хотели поговорить?» — мягко спросил Кирилла, а потом с явным намёком протянул. «Не просто же так вам понадобилась спальня?» «Нет, он издевается». Явно издевается, но не может ни один мужчина всерьез считать, что до него могут домогаться, ну, совершенно все женщины. И, судя по тому, как вы покраснили, я попал в цель, — вкратчиво произнес он. Именно сейчас Кирилл Евгеньевич напоминал кота, хитростью выманивающего мышку из норки. Даже сделал мягкий шаг вперед. — Я к вам по работе, — пискнула я, чувствуя жар по всему телу. не хватало ещё и шеи ей краснеть и ушами, видимо, студенческая морква, как всегда строго в цель. Хмм, по работе? Шаг назад и лёгкая ухмылка. Нет, точно, издевается. Теперь я была уверена на все 100%. Я хотела обсудить с вами несколько серьёзных моментов. Не очень хотелось поднимать эту тему при детях, чтобы не подрывать ни ваш, ни мой авторитет. Слушаю, кивнул он. Во-первых, мне кажется, что дети могут обращаться ко мне просто по имени Лена, куда легче и проще, чем Елена Александровна. К тому же, они привыкли. Не согласен, поматал головой. Как вы могли заметить, дети крайне избалованы. Им нужна дисциплина. Им нужно научиться уважать старших и беспрекословно слушаться. Им уже по 5 лет. Почти невозможно перевернуть их внутренний мир с ног на голову. Это, может быть, принято в штыки, и поэтому сразу подниму и вторую тему. Мне кажется, пыталась говорить мягко, что вам стоит не только заставить их себя уважать, но и вызвать доверие. Уважение не всегда может быть искренним, зачастую даже показным, когда доверие истинное проявление тёплых чувств. И что вы предлагаете? Разговаривайте с ними как со взрослыми. Объясните свою позицию как можно более мягко, без конфликтов. Расскажите, что хотели бы видеть в них. Дисциплина, послушание. Обозначьте, зачем это нужно вам, но, что важнее, спросите, что могли бы сделать сами. Как вы верно заметили, им по 5 лет. Разговоры ни к чему не приведут. Не соглашусь, нахмурилась. Вам только кажется, что они зелёные и не смыślёнаши, но на самом деле ваши дети очень чуткие. Пространьше их воспитанию уделяли крайне мало времени. Как мне кажется, им как раз не хватает нежности и внимания, потому они разными, не всегда приятными для окружающих способами пытаются это внимание привлечь. Елена. Он на мгновение запнулся, окидывая меня внимательным взглядом. Я поднял бизнес почти с нуля, и речь не только о гоночном треке, но и о дилер-центре, об акциях в крупных компаниях. Я знаю, как общаться с людьми. По-хорошему, люди редко понимают. Иногда стоит проявить жёсткость. Иногда, повторила я. Но, пожалуйста, Попробуйте сделать по моему совету. Мне кажется, это должно привести к приятным последствиям. И с чего? По вашему мнению, мне начать? Он так выделил: "По вашему мнению, что я сразу поняла его скепсис. Сегодня у вас был конфликт с Марком", напомнила я. Мальчик хотел проявить самостоятельность, помочь с сумкой, но столкнулся с категоричным "нет". Разве он Мог понять, что вы были раздражены из-за поведения детей в машине, обеспокоены тем, что Марк только вышел из клиники, что ему не следует пока что носить тяжелые сумки, что ему стоит долечиться. В силу того, что он пока ребенок, мальчик не может это понять. Он столкнулся с классическим «почему?» «Потому что». «Я бы предложила вам обсудить эту ситуацию», — Кирилл Евгеньевич задумался. На целую минуту в комнате повисла гнетущая тишина. Сперва мне показалось, что я сумела достучаться. Потом представила, как шеф рекомендует мне собрать вещи и проваливать куда подальше. Наверное, ему не очень приятно, что какая-то малолетка учит его жизни, малолетка, которая почти в два раза младше него. Хорошо. Внезапно прозвёг он. Скорее всего, вы правы. Но открою вам большую тайну. Я напряглась. Я совершенно не умею общаться с детьми, но был бы рад научиться, поэтому у меня есть просьба. Да, я довольно закивала. Сейчас к Марко мы пойдём вместе, для того, чтобы я не сказал лишнего и правильно выстроил линию диалога. Если я начну говорить что-то не то, то передам вам бразды правления ситуации по рукам. Чувствуется деловой подход, хихикнула я. Вот только это всего лишь дети, а не партнёры по бизнесу. Знаете, с партнёрами оно как-то проще. Задумчивый вздох шэф и первым направился к выходу из спальни. Я перевела дыхание. Главное, чтобы беседа прошла хорошо. Интуиция мне подсказывала, что когда-нибудь отец и сын обязательно смогут обсудить такие вопросы с глазу на глаз. Просто сначала им стоит помочь, помочь выстроить мост, по которому в будущем они смогут спокойно передвигаться с любым грузом проблем. Уже вечером, поднявшись к спальне, я увидел переминающуюся с ноги на ногу Елену. Она неуверенно топталась у двери, никак не решалась войти, наверное, хочет обсудить со мной произошедшее у машины. С Марком вышло не очень хорошо, с этим я не мог спорить, но как объяснить мальчику свою позицию, не имел ни малейшего представления. Не смог себе отказать в легком подтрунивании над смутившейся от моего вопроса девушкой. Меня слишком сильно забавляло то, как она краснеет, каким задумчивым становится ее лицо, когда она пытается подобрать правильные слова. Чувствовалось, что хочет она сказать совсем иное, что-то из разряда «правильное», Мужик, тебе под сраку лет, возьми уже яйца в кулак и налади отношения с детьми, это же просто. Нет, не просто. И вряд ли Лена могла бы сказать именно такими словами, но картинка в голове была яркая и смешная. По большому счёту, она была права. Скорее всего, права, ведь как-то же у неё получилось наладить отношения с близнецами. С ней дети как шёлковые, послушные, внимательные и даже терпеливые. Даже зависть брала, ведь у меня так не получалось. Почти каждая наша беседа с Марком или Софией заканчивалась скандалом, но не умею я быть отцом, не умею. Когда Лена говорила, я старался внимательно слушать. Меня забавлял максимализм и периодом всплывающие в её фразах, но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что любуюсь идиот. Не стоит заглядываться на девушку, которая является няней твоих детей. И дело не только в большой разнице в возрасте, но и потому, что если она уйдёт, придётся искать новую. И не факт, что у неё получится так же ладно. Да и сама ситуация. Ведь ты, кретин, когда-то был на её месте, наёмный работник, на которого пал взор начальника. И тут сложно отказать, хотя Лена может заведующего кафедрой, от которого зависело её будущее, послала. А тебя тем более пошлёт и будет права. Видимо, пришло время выпустить пар. Позвонить Кристине или Анжеле, договориться о встрече или уже остепениться, найти женщину посерьёзнее, чтобы даже повода заглядываться на молоденьких ня не было. Желание есть, вот только где их искать? С партнёрами как-то проще. Задумчиво ответил я на её шутку и направился к выходу. Выдержки не хватало. Я даже и не подозревал, что если милая и хрупкая девушка сидит на твоей постели, так сложно устоять, особенно когда она краснеет от твоих невинных шуток. Мудак ты, Кирилл, сколько раз говорил себе, не сокращай дистанцию с подчиненными, причем следовал же этому принципу, а тут сперва разговор, что называется по душам, потом рандеву, в спальне, а ведь кабинет за соседней дверью, чего тебе стоило, а? «Марк, Софи», — Лена заглянула в детскую, — «вы выбрали, какую сказку мы сегодня будем читать? Золушку?» «Нет, кот в сапогах», — заспорил Марк. «Опять у нас военные действия», — наиграна серьезным тоном спросила Лена, заходя внутрь. «А я не одна. Сегодня вам будет читать папа». Это был удар ниже пояса. Мы не договаривались о сказке, только о разговоре с Марком. «Еще он хотел с вами поговорить». София мознула по мне равнодушным взглядом, а Марк насупленно отвернулся. Я растерянно глянул на Лену. Она кивнула в сторону постели мальчика, мол, присаживайтесь поудобней, вытаскивайте язык из жопы и приступайте. Марк с Софией неуверенно начал. Я чувствую, как трещит лёд под подошвой. Софи, высоким голосом поправила меня девочка. Мама называет меня Софи. А я Начал грозно, но услышал настойчивое «хе-хе-хе» от няни. Сменил тон, более мягко спросил. «А можно я буду называть тебя София?» «Мама, знаешь, что значит София в переводе с греческого?» Перебила ее Лена, поняв, что девочка будет стоять насмерть. «Что?» — заинтересованно спросила она, даже глаза загорелись. «Ну и дурость все эти значения имен». «Мудрость!» Назидательно подняв указательный палец вверх, произнесла Лена: "А в случае с Софи у твоего имени как будто одну букву отняли. Мне тоже больше нравится София или Соня, а мама говорила, что с Соньками кос называют в деревнях". Уже не так уверенно пробормотала девочка. Интересно, у их матери вообще была возможность посмотреть хоть на одну козу вживую, а то с такой осведомлённостью? А Марк Марк: "Что значит? Мальчик тоже заинтересовался?" Лена нахмурилась, задумавшись, и потом ответила, не так твёрдо, как Софии: "Есть версия, что имя Марка означает покровитель людей. Именно поэтому тебе надо заботиться о сестре". "Я, я о тебе заботиться буду", с гордостью ответил Марк, забавно задирая подбородок. "Да-да, мы тебе ещё найдём принца, пока ты не постарела, дура". Если мои принцы найдем, то она от нас уйдет, рявкнул на нее Марк. Марк, мне не очень нравится, когда ты называешь сестру дурой, расстроенным тоном протянула няня, пока её переводил растерянный взгляд от одного к другому. Вот и как с ними разговаривать. Вот-вот, сам дурак, София одёрнула её Лена. Волшебник из изумрудного города. Я решил вмешаться и взял с полки одну из книг. В детстве это была одна из моих самых любимых сказок. Вы не против, если я вам её прочитаю? Дети притихли и осторожно кивнули. Я открыл книгу на первой странице. Давненько я не читал что-то не связанное с бизнесом. Интересно. А что означает имя Елена?